Жизнь её сейчас была не сладка, но расставаться с нею скарлет вовсе не было охоты. И кто позаботится о Таре, если её не станет? Первые дни скарлет ещё надеялась, что Джеральд возродится к жизни и возьмёт бразды правления в свои руки, но прошли две недели, и она поняла, что эта надежда несбыточна. Теперь ей стало ясно. Судьба имения и всех живущих в нём в её неопытных руках, ибо Джеральд,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 вечно будет прислушиваться, не раздадутся ли её шаги, поняла и бесстрастно примирилась с этой мыслью. Джеральд жил в каком-то своём, пограничном с действительностью мире, где время остановилось, а Эйлин всегда находилась в соседней комнате. Казалось, смерть Элин отняла у него силу, движущую его поступками, и он сразу утратил и свою хвастливую самоуверенность, и напористость, и своё неугомонное жизнелюбие. Элина Ухара была для него тем зрительным залом, перед которым он разыгрывал увлекательный спектакль под названием «Жизнь Джеральда Ухара». Теперь же огни рампы потухли, занавес опустился навечно, зрительный зал внезапно куда-то исчез, и старый актер остался как громом пораженный один на пустых подмостках, тщетно ожидая очередной реплики. В то утро в доме было очень тихо, так как все, кроме Скарлетт, трёх лежавших в постели больных и Уэйда, отправились на поиски бродившей по болоту свиньи. Даже Джеральд вдруг как-то приободрился и с мотком верёвок на плече заковылял через вспаханное поле, опираясь на руку Порка. Сьюлин и Кэрин, наплакавшись в волю, уснули. Так повторялось по меньшей мере два-три раза на дню. Они принимались вспоминать Илин, и, и слёзы слабости и скорби начинали струиться по их исхудалым щекам. Мелани, которую в этот день впервые посадили на постели, подперев подушками и покрыв чинённой, перечинённой простынёй, одной рукой поддерживала льняную головку своего младенца, а другой — и не менее нежно, чёрную, курчавую, дилсиного малютки. В ногах у неё сидел Уэйд и слушал сказку. Тишина, царившая в доме, невыносимо тяготила Скарлетт, слишком живо напоминая ей мёртвую тишину опустошённой страны,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 Скарлетт придвинула низкое кресло поближе к распахнутому окну своей спальни и, задрав подол платья выше колен, опёршись локтями о подоконник, сидела, глядя на подъездную аллею, на газон, на пустынный зелёный выгон за дорогой. На полу возле кресла стояла бодейка с колодезной водой, и время от времени она опускала в неё воспалённую ступню, кривясь от жгучей боли.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 А какие красавцы были их упряжные лошади, её маленькая кобылка, и сестринские пони, и большой жеребец Джеральда. Как он скакал, как летела у него из-под копыт земля. Ах, если бы сейчас хоть одного мула сюда, хоть самого что ни есть упрямого. Ладно, когда нога у неё заживёт, она пойдёт пешком в Джонсборо. Ей ещё никогда не доводилось совершать столь длинное путешествие пешком,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 Её первым побуждением было спрятаться в чулане, заползти под кровать, спуститься по чёрной лестнице и броситься к болоту, зовя на помощь. Что угодно, лишь бы убежать. Но тут скрипнули ступеньки крыльца под осторожной ступнёй. Затем она услышала, как солдат, крадучись, вошёл в холл и поняла, что путь к отступлению отрезан. Оцепенев от страха, она прислушивалась к его передвижениям из комнаты в комнату и шаги звучали всё громче, всё увереннее, по мере того, как он убеждался, что дом пуст. Вот он прошёл в столовую и сейчас верно направится на кухню. При мысли о кухне ярость полоснула Скарлетт по сердцу, как ножом, и страх отступил. Там, на кухне, на открытом очаге стояли два горшка, один с печёными яблоками, другой с похлёбкой из овощей, раздобытых с таким трудом на огороде в двенадцати дубах и у Макентоши. Скудный обед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 корондовым желудем с золотой шапочкой для штопки и ножницами с позолоченными колечками. У Скарлетт ноги стали ледяными от страха, но лицо её было искажено яростью. Шкатулка Илин у него в руках. Ей хотелось крикнуть: "Положи, сейчас же положи её на место, ты грязная", но язык ей не повиновался. Она просто стояла и смотрела на Янке и увидела, как напряжённая настороженность его лица сменилась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 Дым медленно поднимался к потолку, красные ручейки расползались у её ног. Минуту, равную вечности, она стояла неподвижно, и все звуки, все запахи, разлитые в тёплом летнем воздухе, приобрели вдруг какую-то несообразность и, казалось, многократно усилились. Частый стук её сердца, похожий на барабанную дробь, жёсткий глухой шелест магнолий за окном, далёкий жалобный крик болотной птицы,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 во всей ее страшной сути, распростертое в кровавый лужи тело в синем мундире, шкатулочку на полу возле него и Скарлетт босиком с большим пистолетом в руке с посеревшим лицом. В напряженной тишине их глаза встретились. Всегда такое круткое лицо Мелани было исполнено мрачной гордости, одобрение и свирепая радость. Сродни огню, горевшему в груди Скарлетт,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 приглушённые затворённой дверью, и тут же следом раздался вопль Уэйда. «Тётя мэлли тётя!» Мелани быстро приложила палец к губам, опустила саблю на пол, с мучительными усилиями пересекла галерею и отворила дверь в комнату больных. «Но чего вы переполошились, цыплята?» долетел оттуда её спокойный шутливый голос. «Ваша сестрица хотела снять ржавчину с пистолета Чарльза, а он возьми до да выстрели, и напугал её до полусмерти. «Слышишь, Уэйдхэмптон, мама выстрелила из пистолета твоего дорогого папы, и когда ты подрастёшь, она и тебе даст из него пострелять». «Как хладнокровно она лжёт», — с восхищением подумала скарлет «Я бы ни нипочём так быстро не сообразила. Только зачем лгать? Пусть бы знали, что я это сделала».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 И среди них поблескивали две долларовые золотые монеты и одна монета в десять долларов. «Да перестань ты их пересчитывать», — сказала Мелани, видя, что Скарлетт перебирает пальцами деньги. «У нас нет времени». «Ты понимаешь, Мелани? Ведь это значит, что мы будем сыты». «Да, да, дорогая, я понимаю, но сейчас нам не до того. Погляди в других карманах, а я погляжу в ранце». Скарлетт никак не могла заставить себя расстаться с бумажником. Ослепительные видения открывались ее взору. Деньги. Настоящие деньги. Лошадь этого Янки — много еды. Есть все же бог в конце концов. И он проявил о ней заботу, хотя и весьма странным способом. Она сидела на корточках и, улыбаясь, смотрела на бумажник. «Будет еда». Мелани вырвала бумажник у нее из рук. «Давай скорей», — сказала она. В карманах штанов не оказалось ничего, кроме огарка свечи, большого складного ножа, куска жевательного табака и обрывка шпагата. Из ранца же Мелани извлекла небольшую пачку кофе, которую она с наслаждением понюхала, точно это были духи. одно сухое галету и, изменившись в лице, миниатюрный портрет маленькой девочки в золотой, усыпанной мелким жемчугом рамке. За этим последовали гранатовая брошь, два массивных золотых браслета с тоненькими золотыми цепочками, свисавшими с запоров, золотой напёрсток, маленькая серебряная детская чашечка, золотые ножницы для рукоделия, кольцо с большим бриллиантом и серьги с бриллиантовыми подвесками, грушевидной формы, в каждой из которых, даже на неопытный взгляд Скарлетт и Мелани, было не меньше, чем по карату. Вор! пролепетала Мелани, отшатнувшись от неподвижного тела. скарлет он же все это украл!» «Конечно», — сказала скарлет «и забрался сюда в надежде обворовать и нас». «Я очень рада, что ты убила его», — сказала Мелани, и взгляд ее стал жестким. «А теперь, дорогая, скорее тащи его отсюда». скарлет наклонилась, ухватилась за обутые в сапоги ноги убитого и потянула. До чего же он был тяжел, и какой неожиданно слабой показалась она себе. Что, если у неё не хватит сил сдвинуть его с места? Она повернулась к трупу спиной, подхватила его ноги под мышки и, наклонившись всем телом вперёд, сделала шаг. Труп сдвинулся, и она рывками поволокла его за собой. Нарыв на пальце, про который она от волнения совсем позабыла, напомнила себе такой острой, пульсирующей болью, что она скрипнула зубами и переступила на пятку. Напрягая все силы, она потащила труп через холл, оставляя позади красную полосу. Пот выступил у нее на лбу. «Если он зальет кровью двор, мы не сможем уничтожить следы», — еле выдохнула она. «Дай мне твой пеньюар, Мелли. Я закутаю ему голову». Бледное лицо Мелани стало пунцовым. «Не будь дурочкой, я не стану на тебя смотреть», — сказала скарлет «На мне нет ни, ни нижней юбки, ни панталон». «Не то я бы сняла». Сжавшись в комочек у стены, Мелани стянула через голову рваное полотняное одеяние и молча перебросила его Скарлетт, старательно прикрывая свою ноготу руками. «Какое счастье, что я не наделена такой непомерной стыдливостью», подумала Скарлетт, обертывая рваным пеньюаром изуродованную голову солдата, и не столько видя, сколько чувствуя, какие муки испытывает от своей ноготы Мелани. Рывками потащила она труп через холл, добралась до заднего крыльца и, остановившись, чтобы вытереть пот со лба, оглянулась на Мелани, все еще сидевшую у стены, подтянув острые колени к обнаженной груди. Как это глупо, страдать в такую минуту из-за своей застенчивости. С раздражением подумала скарлет Конечно, это все от ее непомерной благовоспитанности. скарлет это всегда возбуждало только презрение, И тут ей неожиданно стало стыдно. Ведь что ни говори, что ни говори, а Мелани вылезла из постели, хотя еще не оправилась после родов, схватила тяжеленную саблю и бросилась ей, Скарлетт, на выручку. На это требовалось особое мужество. Такое, каким сама Скарлетт, если признаться честно, не обладала. Крепкая, как шелковая пряжа, несокрушимая, как сталь, сила духа, проявленная Мелани еще на долгом-долгом пути домой в страшную ночь падения Атланты. Это скромное, небросающееся в глаза мужество, отличавшая всех Уилксов, было чуждо скарлет но она, хоть и против воли, отдавала ему должное. «Ложись в постель», — бросила она через плечо. «Ты же отправишься на тот свет, если не ляжешь». Я закопаю его, а потом всё здесь приберу. «Я вытру это лоскутным ковриком», — сказала Мелани с перекошенным лицом, глядя на лужу крови. «Ладно, вгоняй себя в гроб, мне-то что. И если кто-нибудь вернётся с болота раньше, чем я управлюсь, не выпускай их из дома и скажи, что к нам приблудилась лошадь», — забрела неизвестно откуда. Мелани осталась сидеть вся дрожа в тёплых утренних лучах солнца, и только закрыла ладонями уши, когда голова убитого стала со стуком пересчитывать ступеньки крыльца. Никто не спросил, откуда взялась лошадь, и так было ясно, что она отбилась после сражения от какого-нибудь отряда, и все были ей только рады. Янки лежал в земле, в неглубокой яме, которую Скарлетт вырыла под беседкой. Подпорки, державшие густые виноградные плети, подгнили, и Скарлетт ночью подрубила их кухонным ножом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 что все попытки уснуть были тщетны. Она не испытывала ни угрызи, ни совести, ни страха. И сама изумлялась. Почему? Ведь ещё месяц назад она никак не смогла бы совершить того, что совершила. Прелестная юная миссис Гамильтон с её обворожительными ямочками на щеках и по-детски беспомощными ужимками, позвякивая серёжками, одним выстрелом превратила лицо человека в кровавое месиво, а потом закопала труп в наспех вырытой с собственными руками яме И Скарлетт мрачно усмехалась, думая о том, какой ужас обуял бы всех её знакомых, доведись им это узнать. «Не стану больше об этом думать», — говорила она себе, — «теперь всё позади. И я была бы слабоумной идиоткой, если бы не выстрелила в него. Но верно, верно, я всё-таки немножко не та, что раньше».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 заранее приготовившись бесстрастно взглянуть на пепелище. К её радости и удивлению, выцветший жёлтый отштукатуренный дом всё так же стоял среди мимоз, и вид у него был совсем как прежде. Тёплая волна прихлынула к сердцу Скарлет, и слёзы счастья едва не навернулись ей на глаза, когда три женщины с радостными приветствиями выбежали из дома и принялись её целовать.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 разбежались, испуганные приближением Янки. В доме не осталось ни одного мужчины, если, конечно, не считать Джо, цинишки Сали, едва вышедшего из пеленок. Женщины жили одни — бабушка Фонтейн, который шел восьмой десяток, ее сноха, которую все еще именовали молодой хозяйкой, хотя ей уже перевалило за пятьдесят, и Сали, который только что сравнялось двадцать. До ближайших поместьй далеко — Беззащитность женщин бросалась в глаза. Но если им и было страшно, то они не подавали виду. «Возможно, — подумал и Скарлетт, — они не жалуются потому, что слишком боятся фарфорово-хрупкой, но несгибаемой бабушки Фонтейн». Скарлетт сама побаивалась этой старой дамы с весьма острым глазом и не менее острым языком, в чём ей не раз приходилось убеждаться в прошлом. И хотя этих женщин не связывали кровные узы, Разница в возрасте была очень внушительной, совместно перенесённые испытания сроднили их. Все три носили чёрные траурные домашним способом перекрашенные платья. Все были истощены, озабочены, печальны. И хотя ни одна из них не держалась хмурой или угрюмой, ни одна не произнесла ни слова жалобы. За их улыбками и радушными приветствиями угадывалась внутренняя горечь. Ведь их рабы разбежались, деньги обесценились. Джо, муж Сали, умер в Геттисберге, и молодая хозяйка тоже овдовела, так как доктор Фонтейн-младший скончался от дизентерии в виксберге Двое других мальчиков Фонтейн, Алекс и Тони, находились где-то в Виргинии, и о их судьбе ничего не было известно, а старый доктор Фонтейн ушел с кавалерии Уиллера. Этому старому дураку уже стукнуло 73 лет, а он всё пыжится, хочет казаться молодым, хотя набит ревматизмом с головы до пят, хуже, чем боров блохами». И в глазах её блеснула гордость за мужа, который она пыталась замаскировать резкостью своих слов. «Доходят до вас какие-нибудь вести из Атланты?» — спросила Скарлетт, как только они уселись в столовой. «Мы в таре, как в глухой темнице». «Да что ты, детка!» — сказала старая дама, как всегда, завладевая разговором. — Мы в таком же положении, как и вы. Знаем только, что Шерман в конце концов всё-таки взял город. — Так, а что он делает теперь? Где он сейчас ведёт сражение? — Да откуда три одинокие женщины, заточённые здесь, в поместье, могут знать о том, что делается на войне, когда уже не весь сколько времени мы не получаем ни писем, ни газет? — ворчливо сказала старая дама. Одна из наших негритянок перемолвилась словом с негритянкой, которая видела негритянку, которая побывала в Джонсборо. Вот единственный способ, каким доходят до нас вести. Янки будто бы расположились в Атланте, как у себя дома, чтобы дать отдых солдатам и лошадям. Так нам было сказано. А уж верно это или нет, мне известно не больше, чем тебе. Хотя, конечно, отдых им, я думаю, необходим, после такой трёпки, какую мы им задали. «И подумать только, что вы все это время были у себя в имении, а мы ничего об этом не знали», — воскликнула молодая хозяйка. «Простить себе не могу, что не поехала поглядеть, как там у вас». Но после того, как негры разбежались, здесь столько навалилось дел, просто невозможно было вырваться. И все же следовало бы выкроить время. Не по-соседски получилось. Но мы, конечно, думали, что янки сожгли Тару, как они сожгли двенадцать дубов и дом Макинтоши, а вы все перебрались в Мэйкон. Нам и в голову не приходило, что вы остались дома, скарлет А как мы могли думать иначе, когда ваши негры забежали сюда с вытаращенными от ужаса глазами и сказали, что янки хотят сжечь тару?» — вмешалась бабушка. — И мы даже видели, — начала была Салли. — Не перебивай меня, сделай милость, — оборвала ее старая дама. «Они рассказали, что Янки разбили свой лагерь у вас на плантации, а вы все готовитесь бежать в Мейкон. И в ту же ночь мы увидели зарево как раз над вашим поместьем. Оно полыхало не один час и так напугало наших дурных негров, что они все тут же дали дёру. А что у вас там горело?» «Хлопок. Весь хлопок на сто пятьдесят тысяч долларов», — с горечью сказала Скарлетт. «Скажи спасибо, что не дом», — изрекла старая дама, уперев подбородок в сложенные на палке руки. «Хлопок всегда можно вырастить, а попробуй вырасти дом». «Кстати, вы уже начали собирать хлопок?» «Нет», — сказала Скарлетт. «Дон почти весь погиб, вытоптан. На самом дальнем поле у ручья осталось еще немного. Тюка на три, может, наберется не больше, а что толку? Все наши негры с плантацией разбежались, собирать некому». «Нет, вы её только послушайте. Все негры с плантации разбежались собирать некому», передразнила Скарлетт старая дама, бросая на неё уничтожающий взгляд. «А на что же у вас эти хорошенькие ручки, барышня? И ручки ваших двух сестричек?» «У меня? Чтобы я собирала хлопок?» Обомлев от возмущения, вскричала Скарлетт, словно бабушка предложила ей совершить какую-то дикую непристойность. Чтобы я работала как негритянка на плантации? Как эта белая голыдьба? Как девчонки из Слеттери? Белая голыдьба, слыхали? Да уж воистину вы утончённое, изнеженное поколение. Позвольте мне доложить вам, голубушка, что когда я была девчонкой, мой отец потерял всё до последнего гроша. И пока он не скопил немного денег, чтобы принанять негров, Я не считала для себя зазорным честно выполнять любую грубую работу, хотя бы и на плантации. Я и мотыгой землю рыхлила, и хлопок собирала, а ежели понадобится, то и сейчас могу. И похоже, что придется. Белая голодьба скажет тоже. «Но маменька!» — вскричала ее сноха, бросая молящие взоры на Скарлетт и Салли, в надежде, что они помогут ей умиротворить разгневанную старую даму. Это же было давно, в другие совсем времена. Жизнь ведь так меняется. «Ничего не меняется, когда приходит нужда честно потрудиться», заявила проницательная и несгибаемая старая дама, не поддавшись на увещевание. «Послушала бы твоя маменька, скарлет, как ты стоишь тут и заявляешь, что честный труд — это не для порядочных людей, а для белой голодьбы». «Когда Адам пахал, а Ева пряла?» Стремясь перевести разговор на другое, Скарлетт торопливо спросила, «А что слышно о Тарлтонах и Калвертах? Их усадьбы тоже зажгли? А сами они схоронились в Мейконе? Янки не дошли до Тарлтонов. Их усадьба тоже ведь, как наша, в стороне от главной дороги. А вот до Калвертов они добрались и угнали весь их скот, и порезали птицу, а негров забрали с собой» принялась рассказывать Салли, но бабушка не дала ей закончить. Ха! Они наобещали негритянкам шелковых платьев, до да золотых побрякушек. Вот чем они их заманивали. И Кэтлин Калверт рассказала, что когда Янки уходили, она видела у некоторых из них за седлом этих черномазых идиоток. «Ну что ж, вместо платьев и сережек солдаты наградят их цветными младенцами» и я не думаю, чтобы кровь Янки особенно улучшила их породу. «Ой, бабушка Фонтейн!» «Не делай, пожалуйста, постного лица, Джейн. Мне кажется, мы все здесь были замужем, или я ошибаюсь?» «И видит Бог, нам не привыкать стать, любоваться на крошечных мулатиков». «А почему Янки не сожгли усадьбу Калвертов?» Их дом уцелел благодаря северному акценту второй миссис Калверт и ее управляющего Хилтона сказала старая дама, никогда не называвшая бывшую гувернантку Калвертов иначе как «вторая миссис Калверт», хотя первая жена мистера Калверта скончалась двадцать лет тому назад. «Мы стойкие сторонники Федерации», иронически прогнусавила бабушка, подражая выговору северян. Кэтлин говорит, они оба клялись и божились, что весь «калвертовский выводок» — чистокровные янки. Это в то время, как мистер Калверт сложил голову где-то в джунглях. А Рейфорд — под Геттисбергом. А кейт сражается в Виргинии. Кэтлин говорит, лучше бы они сожгли дом, чем сносить такое унижение. Кейд, говорит, она сойдет с ума, если узнает об этом, когда вернется домой. Вот что значит взять в жены Янке. У них же ни гордости, ни чувства приличия. На первом месте забота о собственной шкуре. И как это они пощадили вашу усадьбу, скарлет скарлет секунду помедлила с ответом. Она знала, что следующим вопросом будет «А как все ваши, как здоровье, дорогой Элин?» И понимала, у нее не хватит духу сказать им, что Элин нет в живых. Ведь если она произнесет эти слова, если допустить, чтобы они разбередили ей душу в присутствии этих участливых, сердобольных женщин,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 если она утаит от них смерть Лин, Особенно бабушка, редко кого дарившая своей благосклонностью и пренебрежительным взмахом сухонькой ручки, умевшая показать, что знает цену почти каждому из жителей графства, и вместе с тем искренне привязанная к Элин. «Ну что же ты молчишь?» — произнесла бабушка, уставя на неё пронзительный взгляд. «Ты что, не знаешь, как это получилось?»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 «Уже лучше, много лучше. Они почти поправились. Только очень слабы», — сказала скарлет И, чувствуя, что страшивший её вопрос вот-вот сорвётся у бабушки с языка, она ещё торопливее перевела разговор на другое. «Я... я хотела спросить, не можете ли вы одолжить нам немного продуктов? Янки сожрали всё подчистую, как саранча. Но если у вас самих туго, то вы, пожалуйста, скажите мне прямо, без всяких стеснений и...» «Пришли порка с повозкой»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 Они никогда этого не узнают. «Старухи, трудный народ!» — прошептала молодая хозяйка на ухо Салли, когда они обе принялись за прерванное шитьё. Скарлетт стояла, держа лошадь под узцы, тупая боль сдавила её сердце. «Ну», — сказала бабушка, пронзая её взглядом, — «что там ещё случилось у тебя дома? Что ты от нас скрываешь?»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 Янки убили ее. Она умерла от Тифа за день до моего возвращения. «Перестань об этом думать», — приказала бабушка. И Скарлетт увидела, как она сглотнула подкативший к горлу комок. «А как отец?» «Папа... папа не в себе». «Как это понять? Говори яснее, он болен?» «Это потрясло его. Он какой-то странный, не в себе». «Что значит «не в себе»?» «Ты хочешь сказать, что он повредился умом?» Было большим облегчением услышать, как кто-то смело называет вещи своими именами. Как хорошо, что эта старая женщина не пытается выражать ей сочувствие, иначе она бы разревелась. «Да», — сказала она глухо, — он лишился рассудка. Он живёт всё время как во сне, а временами словно бы даже не помнит, что мама умерла. О, миссис Фонтейн! Это выше моих сил видеть, как он часами сидит, поджидая её, так терпеливо-терпеливо. А ведь всегда был нетерпелив, как ребёнок. Но ещё хуже, когда он вдруг вспомнит, что её не стало. То сидит за часом-час, прислушиваясь, не раздадутся ли её шаги, то вдруг как вскочит, выбежит из дома и прямо на кладбище. А потом приплетётся обратно, лицо всё в слезах. Ину твердить снова и снова, да так, что хочется завизжать. «Кэти Скарлетт, миссис Охара умерла. Твоя мама умерла». И эти его слова, сколько бы он их ни повторял, звучат для меня так, словно я их слышу впервые. А иногда по ночам он начинает ее звать. И тогда я вскакиваю с постели, иду к нему и говорю, что она пошла проведать заболевшую негритянку. И он начинает ворчать, что она не жалеет себя, выхаживая больных и уложить его обратно в постель бывает нелегко. Он совсем как ребенок. О, если бы доктор Фонтейн был здесь. Я уверена, что он как-нибудь помог бы папе. И Мелани тоже нужен доктор. Она плохо поправляется после родов. Мелли родила? Она с вами? Да. А почему она здесь? Почему не в Мейконе у своих родственников, у тетки? Мне всегда казалось, что вы и не слишком так к ней расположены, мисс хотя она и доводится родной сестрой Чарли. «Ну-ка, объясни, как это произошло». «Это очень длинная история, миссис Фонтейн. Может быть, мы вернёмся в дом, и вы присядете?» «Я прекрасно могу слушать стоя», — отрезала бабушка. «А если ты начнёшь рассказывать при них, они расхныкаются, разжалобят тебя и доведут до слёз». «Ну, а теперь выкладывай». Скарлетт начала, запинаясь, описывать осаду Атланты и состояние Мелани, и по мере того, как под острым, пронзительным взглядом старой дамы, ни на минуту не сводивший с неё глаз, текло её повествование и развертывались события, она находила нужные слова для описания пережитых ею ужасов. Всё живо воскресло в её памяти, одуряющей зной того памятного дня, когда начались роды ее отчаянный страх и их бедство и вероломство Рета. Она описала эту сумасшедшую, полную призраков ночь, мерцание бивачных огней, то ли в стане конфедератов, то ли у неприятеля, обгорелые печные трубы, возникшие перед ней на рассвете, трупы людей и лошадей вдоль дороги, разоренный край, голод, ужас при мысли, что и Тара лежит в развалинах. Мне казалось, что надо только добраться домой к маме, и она как-то сумеет все уладить, и я сброшу с плеч эту ношу. Возвращаясь домой, я думала, самое страшное уже позади, но узнав, что мама умерла, я поняла, вот оно, самое страшное. Она опустила глаза и умолкла, ожидая, что скажет бабушка Фонтейн. «Верно до нее не дошло, чего я натерпелась», — мелькнула у Скарлет мысль. Слишком уж долгим показалось ей наступившее молчание. Но вот старая дама заговорила, и голос ее звучал необычайно тепло. Никогда еще Скарлетт не слыхала, чтобы бабушка Фонтейн так тепло говорила с кем-нибудь. «Дитя мое, это очень плохо для женщины познать самое страшное, потому что тогда она перестает вообще чего бы то ни было бояться». А это скверно, когда у женщины нет страха в душе. Ты думаешь, я ничего не поняла из твоего рассказа? Не поняла, каково тебе пришлось? Нет, я поняла. Всё поняла. Примерно в твоём возрасте я видела бунт индейцев. Это было после резни в Форте Мимс. Да, примерно в твоём возрасте. Повторила она каким-то отрешённым тоном. Ведь это было пятьдесят с лишним лет назад мне удалось заползти в кусты и спрятаться. Я лежала там и видела, как горел наш дом, и как индейцы снимали скальп с моих братьев и сестер. А я лежала в кустах и могла только молиться Богу, чтобы сполохи пожара не открыли индейцам меня в моем укрытии. Они выволокли из дома мою мать и убили ее в двадцати шагах от меня. И с нее тоже сняли скальп. И один индеец несколько раз подходил к ней и снова и снова ударял ее томогавком по голове. А я, я, мамина любимица, лежала там в кустах и видела все это. Наутро я направилась к ближайшему жилью, а оно было за 30 миль от нашего дома. Я шла туда трое суток, пробираясь болотами, прячась от индейцев, и потом все думали, что я лишусь рассудка. Вот тут-то я и встретила доктора Фонтейна. Он лечил меня. Да-да, пятьдесят -да, лет минуло с тех пор, но с той минуты я уже никогда не боялась никого и ничего, потому что самое страшное, что могло случиться со мной, уже случилось. И то, что я больше никогда не знала страха, принесло мне в жизни много бед». Бог предназначил женщине быть скромным, боязливым существом. А если женщина ничего не боится, в этом есть что-то противное природе. Нужно сохранить в себе способность чего-то бояться, Скарлет. Так же, как способность любить. Голос её замер. Она стояла молча, и взгляд её был обращён к тому дню, полстолетия назад, когда она в последний раз испытала страх. Скарлетт нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Она надеялась, что бабушка поймет, как ей сейчас трудно, и, может быть, даже укажет какой-то выход. А вместо этого она, как все старики, принялась толковать о том, что произошло, когда никого еще и на свете не было, и что сейчас не может никого интересовать. Скарлетт пожалела, что разоткровенничала с ней. «Ладно, поезжай домой, дитя мое, а то там переполошаться», — неожиданно сказала бабушка. И сегодня же после обеда пришли порка с повозкой. И не воображай, что когда-нибудь сможешь сбросить свою ношу с плеч. Потому что ты не сможешь, я знаю. Бабье лето затянулось в этом году до ноября, дни стояли теплые, и у обитателей тары немного посветлело на душе. Самое страшное осталось позади. Теперь у них была лошадь, и можно было ездить, а не ходить пешком. На завтрак появилась яичница и на ужин жареная свинина. И это вносило приятное разнообразие в меню из ямса, арахиса и сушеных яблок. А один раз они даже устроили себе праздник с помощью жареного цыпленка. Старую свинью в конце концов удалось изловить, и она вместе со своим потомством весело похрюкивала и зарывалась в землю в подполе, куда их упрятали. Иной раз поросята поднимали такую шумную возню, что никто в доме не слышал друг друга. Но шум этот был приятен. Он напоминал о том, что когда придут холода и настанет время резать свиней, у господ будет свежая свинина, а у негров — три буха, и значит, едой на зиму обеспечены все. Посещение фонтейнов укрепило дух Скарлетт больше, чем она сама это понимала. Сознание, что где-то есть соседи, что кто-то из старых друзей уцелел и уцелели их дома, развеяло чувство одиночества и невозвратимые утраты, угнетавшие её первые недели по возвращении домой. И Фонтейны, и Тарлтоны, чьи плантации лежали в стороне от пути, по которому шли войска, щедро делились своими небольшими запасами продуктов. Сосед должен помогать соседу. Таков был неписанный закон этого края. И никто не соглашался взять у Скарлетт ни единого пени. «Она бы сделала то же самое для них», — говорили ей. Она всё возместит им на будущий год натурой, когда её плантации начнут давать урожай. Теперь у Скарлетт была еда для всех её домочадцев. Была лошадь, были деньги и драгоценности, взятые у дезертира Янки, и на первый план выступила потребность в одежде. Она понимала, что послать Порка на юг, чтобы купить одежду, было рискованно, Янки или свои же конфедераты могли отнять у него лошадь. Но так или иначе, деньги на приобретение одежды и лошадь с повозкой для поездки у неё были, и оставалась надежда, что Порку повезёт, и он благополучно возвратится домой. Да, худшее осталось позади. Каждое утро, вставая с постели, Скарлетт благодарила Бога за ясное голубое небо и тёплое солнце, ибо каждый погожий день отодвигал неотвратимую минуту, когда без тёплой одежды уже не обойтись и с каждым тёплым днём росли груды хлопка в негритянских хижинах. Единственное место на плантации, где теперь можно было хранить собранный хлопок, которого в поле оказалось даже больше, чем предполагал порк. Его, по-видимому, могло набраться тюка 4 и скоро все хижины будут забиты им до отказа. Скарлетт не намеревалась собирать хлопок сама, даже после язвительной отповеди бабушки Фонтейн. Ей казалось просто невообразимым, чтобы она, Скарлетт О'Хара, ныне полновластная хозяйка поместья, пошла работать в поле. Она тем самым поставила бы себя в один ряд с голодранкой миссис Леттери и ее Эмми. Скарлетт рассчитывала, что собирать хлопок будут негры, а она вместе с выздоравливающими сестрами займется домашним хозяйством. Однако тут ей пришлось столкнуться с кастовым чувством еще более сильным, чем ее собственное. При одном упоминании о работе в поле Порк, мамушка и Приси подняли страшный крик. Они твердили одно — мы домашняя челядь, мы не для пылевых работ. Мамушка особенно яростно утверждала, что она никогда не работала даже на усадьбе, не то что на плантации. Она и родилась-то в барском доме у самих рабияров, а не в негритянской хижине, и выросла прямо в спальне у старой хозяйки. Спала на полу, на тюфячке в ногах у ее кровати. Одна только Дилси не произнесла ни слова и в упор, не мигая, так посмотрела на Присси, что та съежилась под ее взглядом. Скарлетт не пожелала слушать их возмущенные протесты и отвезла всех на хлопковое поле. Но мамушка и Порк работали так медленно и так при этом причитали, что Скарлетт не выдержала и отослала мамушку на кухню заниматься стряпнёй. А Порка снарядила в лес силком и на речку с удочкой, добывать кроликов и опоссумов и удить рыбу. Собирать хлопок было ниже его достоинства, а охота и рыбная ловля самолюбие не ущемляли. После этого Скарлетт попыталась вывести в поле своих сестёр и Мелани, но и от них толку было мало. Мелани охотно, аккуратно и быстро проработала под солнцем час, а затем беззвучно лишилась чувств, после чего ей неделю пришлось пролежать в постели. Сьюлин, угрюмая, со слезами на глазах, попыталась тоже упасть в обморок, но мгновенно пришла в себя и зашипела, как ошпаренная кошка, когда Скарлетт плеснула ей в лицо водой из тыквенной бутылки. Кончилось тем, что Сьюлин наотрез отказалась работать. Не стану я работать в поле, как негритянка. Ты не можешь меня принудить. Что, если кто-нибудь из наших друзей узнает об этом? Что, если... Если мистер Кеннеди услышит? Господи, да если... Мама... Ты только помяни еще раз маму Сьюлину Хара, и я тебя отхлестаю по щекам, — скричала Скарлетт. Мама работала на этой плантации побольше любой негритянки. И ты знаешь это, госпожа Белоручка. Неправда. «Во всяком случае, не в поле. И меня ты не заставишь. Я пожалуюсь на тебя, папе, и он не велит мне работать». «Посмей только беспокоить отца своими глупостями», — прикрикнула на нее Скарлетт, исполненная страха за Джеральда и злобы на сестру. «Я помогу тебе, сестричка», — кротко сказала Керин. «Я поработаю за Сью и за себя. Она еще не поправилась, ей вредно быть на солнце». спасибо тебе малышка Благодарно сказала Скарлетт, не без тревоги, однако, посмотрев на младшую сестру. Задумчивая личико Кэрин, прежде такое бело-розовое и нежное, как лепестки цветущих яблонь, кружимые в воздухе весенним ветерком, утратила теперь все оттенки розового, сохранив лишь сходство с бледным цветком. После того, как Кэрин пришла в себя и обнаружила, что Элин больше нет, что Скарлетт превратилась в фурию, и весь мир изменился неузнаваемо, а непрестанный труд сделался законом их существования, она стала молчалива и жила, казалось, как в тумане. Хрупкая натура Керен никак не могла примениться к новому образу жизни. Её разум не в состоянии был охватить всего, что произошло вокруг, и она словно лунатик бродила по усадьбе, послушно выполняя указания Скарлетт. Она была очень слаба, и с виду, да и по существу, но покорно, старательно и услужливо. В те минуты, когда она не была занята какой-нибудь порученной ей работой, её пальцы перебирали чётки, а губы шептали молитвы. Она молилась о матери и о Бренте Тарлтоне. Скарлетт и не предполагала, что смерть Брента будет для неё таким ударом и что её печаль неисцелима. Для Скарлетт Кэрин всё ещё была малышка, слишком еще дитя, чтобы у нее мог быть настоящий роман. Стоя под солнцем между рядами хлопка, чувствуя, как от бесконечных наклонов и выпрямлений разламывается спина и горят загрубевшие мозолистые ладони, Скарлетт подумала о том, как хорошо было бы иметь сестру, в которой сила и настойчивость Сьюлин сочеталась бы с мягкостью Керен. Ведь Керен собирала хлопок так исправно и прилежно, Однако через час уже стало ясно, что это не Сьюлин, а Кэрин недостаточно, ещё оправилась для такой работы. И Скарлетт отослала домой и её. Теперь между длинных рядов хлопчатника трудились только Скарлетт, Дилси и Приси. Приси собирала хлопок лениво, с прохладцей и не переставала жаловаться на боль в ногах, ломоту в спине, схватки в животе и усталость пока мать не кинулась на неё со стеблем хлопчатника и не отстегала так, что та подняла страшный виск. После этого работа стала спориться у неё лучше. Но она старалась держаться на безопасном расстоянии от матери. Дилси работала молча, неутомимо, как машина. И Скарлетт, которая уже едва могла разогнуть спину и натерла себе плечо тяжёлой сумкой, куда собирала хлопок, подумала, что такие работники, как Дилси, на вес золота. «Дилси», — сказала она, — «когда вернутся хорошие времена, я не забуду, как ты себя показала в эти дни. Ты молодчина». Лицо бронзовой великанши не расплылось от её похвалы в довольной ухмылке и не сморщилось от смещения как у других негров. Оно осталось невозмутимым. Дилси повернулась к Скарлетт и сказала с достоинством. «Спасибо, мэм, но мистер Джарльд и миссис эллин всегда были очень добры ко мне. Мистер Джеральд купил мою присси, чтобы я не тосковала по ней. И я этого не забыла. Я ведь наполовину индианка, а наш народ не забывает тех, кто делает нам добро. Но я недовольна моей присси, от неё мало толку. Похоже, она чистая негритянка, в отца пошла. Отец-то ведь у неё был большой шалопай. Хотя Скарлетт в сущности не получила помощи ни от кого, кроме Дилси, И ей самой пришлось взяться за сбор хлопка, она, невзирая на усталость, воспрянула духом, видя, как хлопок медленно, но неуклонно перекочевывает с плантации в хижины. В хлопке было что-то, придававшее ей уверенность, какая-то надёжность. Тара разбогатела на хлопке, как и весь юг, а Скарлетт была в достаточной мере южанкой, чтобы верить. И Тара, да и весь юг, снова поднимут голову над красными просторами земли. Конечно, хлопка она собрала не так уж много, но всё же это кое-что. Она выручит за него немного конфедератских денег, и это даст ей возможность приберечь зелёные купюры и золото из бумажника Янки до тех пор, когда без них нельзя будет обойтись. Весной она постарается вызволить Большого Сэма и других рабов с плантации, которых мобилизовало правительство конфедерации, А если их не отпустят, тогда за деньги Янки она купит рабов у кого-нибудь в округе. И весной будет сеять и сеять. Распрямив натруженную спину, она окинула взглядом побуревшие к осени поля и увидела перед собой уходящие вдаль акр за акром зелёные всходы будущего урожая. Весной. Может быть, к весне война кончится, и снова настанут хорошие времена. И победит ли конфедерация или потерпит поражение, всё равно жизнь станет легче. Будь что будет, лишь бы не жить в вечном страхе, что тебя оберёт до нитки та или другая армия. Когда война кончится, плантация их прокормит. О, лишь бы только кончилась война. Тогда можно будет бросать в землю семена, не боясь, что не доведётся снять урожай. Надежда забрежила впереди. Война не может длиться вечно. У Скарлетт было немножко хлопка, у неё была лошадь и небольшая, но драгоценная кучка денег. Да, худшие времена остались позади.